Из-за шторы отсека, расположенного в дальнем конце коридора, вынурнул приземистый седовласый мужчина. Кейси с удивлением признала в нем майка Ли. Ее охватил приступ раздражения. По какому праву? Представитель компании-перевозчика опрашивает пассажиров. Это серьезное нарушение. Майку Ли здесь не место. Кейси вспомнила слова Кей Лианг. Только что я разговаривала с мужчиной, китайцем. Ли шел навстречу, качая головой. «Майк», — сказала Кейси, — «я не ожидал встретить тебя здесь». «Можешь наградить меня медалью. Кое-кто из пассажиров подумывал подать в суд, и я их отговорил». «Но, Майк», — возразила Кейси, — «ты беседовал с членами экипажа до нас. Так не годится». «Думаешь, я подкинул им версию случившегося?» «Нет, черт побери, это они подкинули мне версию. Теперь нет никаких сомнений относительно того, что произошло». Майк в упор смотрел на кейс. «Мне очень жаль, но на 545-м произошел выпуск предкрылков, а это значит, что ваши неприятности с Н-22 продолжаются». Что он имел в виду, говоря о неприятностях с n — спросил Ричман, когда они с Кейси возвращались к фургону. Кейси вздохнула. «А какой смысл продолжать таиться?» — она сказала. «Несколько раз на n 22 случался нештатный выпуск предкрылков». «Минутку!» — воскликнул Ричман. «Такое уже бывало?» «Да, но не так, как сейчас». До сих пор обходилось без жертв и ранений. И тем не менее предкрылки доставили нам немало беспокойства. На обратном пути. 13 часов 05 минут. Фургон мчался в сторону Лос-Анджелесского аэропорта. Впервые это произошло 4 года назад во время перелета в Сан-Хуан, рассказывала Кейси предкрылки выдвинулись на крейсерской скорости. Поначалу мы решили, что это случайность, но потом то же самое дважды повторилось на протяжении двух месяцев. Расследовав причины, мы обнаружили, что каждый раз предкрылки выдвигались в момент активной деятельности пилотов, когда происходила смена экипажей, либо в компьютер вводились координаты очередной контрольной точки полета или что-нибудь в этом роде. В конце концов, мы сообразили, что пилоты нечаянно сдвигают рычаг, зацепив его рукавом кителя, либо ударив дощечкой блокнота. Ты «Вы верно шутите», — сказал Ричман. «Нет», — ответила Кейси, — «щель» в которой движется рукоятка, была оснабжена фиксирующим пазом наподобие выреза, закрепляющего рычаг переключения скоростей автомобиля в положении стоянка, и, тем не менее, пилоты продолжали случайно выпускать предкрылки. Ричман смотрел на нее недоверчивым взглядом прокурора. Значит, Н-22 действительно несовершенен. «Это новый корабль», — ответила Кейси. «Любой новый самолет, впервые появляясь на рынке, имеет недостатки. Невозможно построить машину, состоящую из миллиона частей, и не допустить при этом ошибки. Мы всеми силами стараемся их избегать. Сначала мы создаем модель и испытываем ее, потом строим самолет и проводим летные испытания. Затруднения бывают всегда». Вопрос лишь в том, как их разрешить. Как вы их разрешаете? Обнаружив недостаток, мы рассылаем владельцам самолетов так называемый «сервисный бюллетень», в котором описан рекомендуемый метод устранения дефекта. Однако мы не можем заставить владельца следовать нашим советам. Некоторые выполняют рекомендации, другие – нет. Если дефект угрожает безопасности корабля, ВАФ издает директиву годности к полетам, обязывая владельца устранить недостаток в указанный срок. Такие директивы издаются всегда для всех самолетов. Мы гордимся тем, что для N-22 их выпущено меньше, чем для других. Это ваши слова. Можешь проверить. Все директивы собраны в Окс-Сити. Где? Все директивы о годности к полетам хранятся в техническом центре ФАВП в Оклахома-Сити. Стало быть, для Н-22 тоже выпущены директивы. Вы это имеете в виду? Мы издали сервисный бюллетень, предлагая авиакомпаниям установить металлический кожух, который поворачивается на петлях и закрывает рычаг. Когда нужно выпустить предкрылки, пилоту приходится откидывать кожух. Однако это разрешило все затруднения. Как всегда, некоторые компании последовали рекомендации, другие нет. Поэтому ФАВП выпустила директиву, обязывающую их это сделать. С тех пор был только один случай на корабле индонезийской авиалинии, которая не установила защиту. В США ФАВП, Имеет право заставить владельцев подчиняться, но за рубежом, Кейси пожала плечами, хозяева самолетов поступают так, как им заблагорассудится. И это все? На этом неприятности закончились? Да, это все. Мы провели расследование. На американских машинах были установлены кожухи, и с тех пор на Н-22 не было случаев с предкрылками. «До вчерашнего дня», — заметил Ричман. «Совершенно верно. До вчерашнего дня». Ремонтный ангар Лос-Анджелесского аэропорта. Из пилотской кабины 545-го донесся голос Кенни Берна. «Что? Что они сказали?» «Самопроизвольный выпуск предкрылков», — ответил Ричман. «Будь я проклят!» Берн выбрался из кресла. «Что за чепуха? Эй, умник, видишь кресло? Это кресло второго пилота. Садись в него!» Ричман колебался. «Чего ждешь, умник? Садись в кресло!» Ричман неуклюже протиснулся мимо мужчин, собравшихся в кабине, и занял правое кресло. «Отлично!» — сказал Барн. «Удобно? Ты, в не пилот по профессии?» «Нет», — ответил Ричман. «Очень хорошо. Итак, все готово к полету. Посмотри прямо перед собой». Дерн ткнул пальцем в панель перед лицом Ричмана. На панели были укреплены три видеоэкрана 10 на 10 сантиметров. Вот три цветных монитора. Дисплей курса прокладчика. Навигационный дисплей. И слева... Системный дисплей Вот эти маленькие полуокружности отвечают за различные системы Все они зеленого цвета, значит, все в порядке Над твоей головой находится потолочная приборная панель Все огоньки погашены, стало быть, все в порядке Если что-то неисправно, вспыхнет лампочка Слева от тебя расположена стойка, которую мы называем пьедесталом Берн показал коробчатую конструкцию, которая вытягивалась между креслами пилотов. Из пьедестала торчала с полдюжины рычагов. Справа налево — закрылки и предкрылки. Два сектора газа, по одному на каждый двигатель. Затем спойлеры, тормоза, рычаг реверса. Закрылки и предкрылки управляются ближним к тебе рычагом, который прикрыт небольшим металлическим кожухом. Видишь? Вижу, ответил Ричман. Замечательно. Откинь кожух и выпусти предкрылки. Как? Потяни рычаг к низу, сказал Берн. Ричман открыл кожух и попытался сдвинуть рычаг. Нет, нет возьми из-за него покрепче, сдвинь вправо, а уж потом вниз», — объяснил Берн. «Как будто стояночный тормоз автомобиля». Ричман обхватил рукоятку пальцами, чуть приподнял ее, сместил в сторону и опустил. Где-то вдалеке послышалось жужжание. «Отлично», — сказал Берн. «Теперь посмотри на дисплей». Видишь, желтый индикатор, ПРДКР. Он сообщает тебе, что предкрылки вышли из передней кромки крыла. Ясно? Для полного выпуска требуется 20 секунд. Вот они, выпущены. Индикатор становится белым. Появляется надпись ПРДКРВИП. Понял отозвался Ричман. «Молодец! А теперь в тени предкрылки!» Ричман воспроизвел те же действия в обратном порядке. Поднял рычаг, сместил влево, зафиксировал его и закрыл кожух. «Это называется штатный выпуск предкрылков», — сказал Берн. «Ясно», — ответил Ричман. «А теперь давай произведем нештатный». «Каким образом?» Да всеми доступными тебе способами. Для начала ударь рычаг ребром ладони. Ричман потянулся к пьедесталу и провел по кожуху левой рукой. Кожух не позволял сместить рычаг. Все осталось по-прежнему. Ну же, задай ему перцу. Ричман нанес несколько ударов сбоку, спереди, сзади. С каждым разом он бил сильнее, но все впустую. Кожух защищал рычаг, и тот оставался в поднятом и зафиксированном положении. «Попытайся ткнуть ее локтем!» — посоветовал Берн. «Или знаешь что? двинь его блокнотом!» Он взял блокнот на дощечке, лежавшей между кресел, и протянул его Ричману. «Ну давай, врежь как следует, чтобы уж наверняка...» Ричман ударил блокнотом по кожуху, дощечка наткнулась на металл, Ричман повернул блокнот и ударил по кожуху его торцом. Ничего не произошло. «Ну что, будешь упорствовать?» — спросил Берн. «Или, наконец, согласишься, что это невозможно, пока рычаг закрыт кожухом?» «А что, если пилот открыл кожух?» — спросил Ричман. «А ты впрямь умник» похвалил Берн. «Может быть, тебе удастся случайным движением опрокинуть кожух. Ну-ка, подцепи его блокнотом». Ричман попытался поддеть край кожуха, но поверхность была закруглена, и блокнот соскользнул. Рычаг остался закрытым. «Невозможно», — сказал Берн. «Случайно откинуть кожух невозможно». «А если он был открыт?» «Хорошая мысль», — признал Берн. «Летать с открытым кожухом не полагается, но кто его знает, что они тут вытворяли?» «Давай, подними его». Ричман повернул кожух на петлях. Показался рычаг. «Отлично, умник! Приступай». Ричман размахнулся и ударил блокнотом, Но движение вышло боковым, и кожух вновь выполнил свою задачу. Блокнот отскочил от него, не успев прикоснуться к рычагу. После нескольких ударов кожух захлопнулся. Прежде чем продолжать, Ричман был вынужден откинуть его. «Ну, «Попробуй рукой», — велел Берн. Ричман несколько раз ударил ладонью. Она покраснела и распухла, но рычаг по-прежнему оставался в верхнем положении «И зафиксирован!» «Ладно», — сказал он, откидываясь на спинку кресла, — «я все понял». «Невозможно», — произнес Берн. «Нештатный выпуск предкрылков на этом самолете невозможен!» «Вопросы?» В дверях пилотской кабины послышался голос Дуэрти. «Вы покончили со своими забавами, парни?» Я хочу собрать регистраторы и отправиться домой. Выходя из кабины, Берн прикоснулся к плечу Кейси. «Можно тебя на минутку?» «Да, конечно», — ответила она. Берн повел ее в хвост самолета, где их никто не мог подслушать. Наклонившись к ее уху, он спросил, «Что ты знаешь об этом парне?» «Он принадлежит к семейству Нортон. Что еще?» «Его прислал ко мне Мардор» его проверил? — Нет, — сказала Кейси. — Поскольку его прислал Мардор, я решила, что опасаться нечего. Так вот, я говорил со своими друзьями из отдела сбыта. По их словам, это скользкий тип. Они советуют не поворачиваться к нему спиной. Кэнни, говорю тебе, с этим парнем что-то неладно. Проверь его, Кейси.